Упрямая баба. Один Виш женился, и поехали к теще в гости. А ехали они пожний А она, жена, говорит, — это моего батюшки пожня, да моего батюшки береза, да моего батшки косачи до да тетери. Ну, нет, муж говорит, косачи до да тетери боговы. Она говорит, скажи твоего батюшки косачи до да тетери, а не скажешь, помру косочи тетери боговы. Приехали к тёще, а она больная, с телеги не встает. Что от бабы? Встань! А скажи твоего батюшки к сочи Да, баба, не твоего батюшки к сочи тетери Она лежит и... — ох, ох, бабу, встань! — А скажи твоего батюшки к сочи тетери а то помру. косочи Косочи-то-тетери, боговы! Но она и померла. Он с ней прощается и шепчет, Бабу, встань!» Она ему шпатком, «А скажи твоего батюшки к сочин тетери!» «К сочин тетери, бога вы Ну, положили в гроб, понесли на кладбище. Он крышку держит и шептом, «Дура, встань, зарою твить!» Она ель дышит, «Скажи твоего батюшки к сочин тетери!» Принесли на кладбище, стали с ней прощаться. Он вытащил плетку, додаваючи да хвостить. — Ах ты дура-дура! За упрямье свое зарыть себя дала! Она из гроба выскочила, да и кричит. «Ох, — Ох-ох-ох, муженек, к тетель бога вы! Да и пошли домой!